В чем сначала основывается что именно вы говорите истину? Хорошо. Конечно же, это как будто бы уместный вопрос. Вы живете во время, где очень сложно разобраться в происходящих событиях, хочется хоть что-то услышать, такое, которое немножко поможет вам точнее определить направление своих поисков. Я бы очень хотел вам в этом случае как-то больше помочь, но я ограничен в разрешенных мне отцов моим возможностях. Потому что Как бы я не переживал за вас, конечно, как любому ребенку, родитель или любящий его брат или сестра, если вы любите своих ближних, то в виде их трудностей вам всегда хочется как-то немножко ну, подкормить, как-то помочь, чтобы полегче было преодолеть поставленную задачу. То есть так же, как родители, они своим детям всегда хотят как-то их э, подкормить где-то, думая, что они все время голодные, еще что-то поддержать. Если они хотят экзамен сдать, под, подтягиваться на турнике, надо сдать экзамен, то родители всегда хочется подбежать и немножко ну, приподнять, им, чтобы ребенку легче было подтянуться на этом турнике. То есть это у нас особенность такая человеческая, которую я в какой-то мере тоже испытываю, потому что мне смотрят за вами переживать за вас. Мне очень хочется как-то подтолкнуть, порой хочется, но, думаю, ну грохнуть бы, чем-нибудь, что Да что ж такое, сколько можно топтаться на этом месте, сколько вам можно объяснять, и тоже. Как то тоже как-то хочется немножко подтолкнуть вас, но это уже будет неуместно. Поэтому, видите, здесь как-то сказать что-то для вас более убедительно, мне будет, наверное, трудно, хоть кое-что-то, конечно, я могу сказать, но мало она может быть убедительным. Здесь может быть какая-то параллель, если вот так вот провести, вот как вы себя чувствуете, вот вы верите, что вы человек, вот вы просыпаетесь днем или утром просыпаетесь, вы как будто бы не задаетесь вопросом, кто вы, обезьяна, человек или слон, или кто вы, птица, может быть, смотрите в зеркало никак и пробуете понять, так кто же вы все-таки... Вы как будто просыпаетесь и хорошо все понимаете, кто вы такой. У вас такой-то имя, вы такой-то такой-то, вы это ощущаете. Все ваше существо, казалось бы, безошибочно способно это определить. И на самом деле действительно оно так и выглядит. То есть тут нет смысла подвергать себя постоянно каждый день сомнению, правильно ли вы осознаете, что вы человек. Так вот, и здесь есть нечто, что также и мне помогает себя чувствовать, видеть, понимать. Это внутреннее, что не дает какой-то... Это трудно как-то дополнительно оценить, что-то, вернее, для вас мне выразить какими-то э, терминами. Это некоторую сложность составляет. То есть мне не требуется доказательства какие-то со стороны. Сейчас немножко я еще добавлю. Явление, которое вы часто встречаете сейчас э, на Земле, встречали и продолжаете встречать из тех, кто как будто бы говорит «я есть истина», так кратко, образно как будто бы носитель истины. На самом деле, если вы смотрите посмотрите предысторию того, как это формировалось у данного носителя, такой своеобразной истины, вы все увидите одну и ту же особенность. Они все попали под определенное воздействие чего-то со стороны, они слышали голоса, они слышали, видели какие-то образы, к ним они эти образы, их наставляли, их куда-то уносили, эти существа какие-то, которые у них появлялись, там их наставлял кто-то, кто говорит «я Бог, иди и твори». И они искренне, так как видели сами, начинают в это верить. То есть им трудно не поверить, потому что они же сами это видят, они же видят и слышат порой как будто бы тот или иной голос, который их наставляет. Поэтому все эти явления они связаны только вот с этими таинствами. Поэтому какое бы имя, фамилию вы ни назвали, из тех, кто олицетворялся с носительностью, у всех у них одно и то же начало. Со мной это не связано. Я не нуждаюсь в том, чтобы что-то меня могло как-то подтолкнуть из того, чтобы я мог увидеть, как-то прилетело, сказала. Нет, ничего этого нету. Ни один мир материи со мной напрямую вот так вот в контакт вступить не имеет возможности. В принципе, они не могут со мной контактировать так, как могут контактировать с вами. Вибрационная особенность у нас немножко И некоторые особенности имеют свойства, которые это не позволяет сделать. Поэтому связь моя с отцом, она, уже я чуть-чуть выразился, соткан в учителя несколько раз. По-другому таинству, хотя Дух Святой так же, как и у вас, он питает и его. Это обязательно. Но его чувственный мир немножко по-другому сделан. И вот это внутреннее ощущение, что то есть, как ты есть. Оно существует, как вот просыпаешься и понимаешь, кто ты. Как-то дополнительно сказать, как это доказатель, Если какие-то у меня самого доказательства, что позволит мне в это поверить, это даже не требуется. Потому что я говорю вам то и делаю то, что просто из меня вырывается. Это мое существо. Я не могу делать по-другому. Просто не могу жить по-другому. Это мое естество. Оно не делается с каким-то замыслом. То есть я не подхожу к тому, что творю с каким-то изначальным замыслом, как будто бы я сел и изначально подумал, планы действия, как мне сейчас так вот, утвердить на Земле Царство Небесное, ага, на этом этапе вот это сделано, вот это, вот это, и как бы так возникает какая-то как будто бы схема тактического э, проявления свершения. Нет, мне ничего этого нет. мне не надо заранее знать, что будет. В любых условиях, куда бы я ни попал, я всегда сделаю нужную оценку и всегда найду, как правильно сделать эту, эту проблему, решить. Мне не требуется к ней готовиться. В любых ситуациях я найду правильное решение. Это не проблема совсем. Поэтому какого-то такого осмысленного подхода к такому свершению у меня не было. Я однажды просто проснулся и начал творить, потому что увидел, что наконец-то вырвалось то, что до этого времени кто-то заботливо держал во мне. Я просто вспомнил некоторые сюжеты из жизни, которые. Я видел, как все это хотело вырваться внутри, но что-то такое заботило, но немножко раз так, как погладит, и оно успокоится, остановится, что не время, не время. А потом наступило время, оно как фонтан этот забил. Поэтому мое существо является являет вам все, что я готов сказать, а это знание бесконечное. По мере того, как вы будете задавать мне вопросы и стремиться узнать что-то, связанное с духовностью, я готов бесконечно на любом уровне вашего понимания открывать эти истины. Здесь пределов не существует совсем. Будете смотреть на любом этапе развития человечества, Миллионы или лет еще пройдет развитие если вопросы встанут духовного характера, я всегда буду знать, что рассказать дальше. То есть это такая особенность исполнения. Но Я уже сказал, я доказать это не могу, я могу поделиться с вами, вы уже сами посмотрите, но у меня несколько не такая особенность, как привыкли представлять себе верующие христиане или мусульмане, хотя мусульмане более прогрессивно рассматривают пришествие учителя, у них это более живая форма определения, они близки к тому, чтобы быстрее это воспринять, то, что создали христиане в своем понимании, Они, конечно же, почти напрочь выключили себя из вероятной возможности найти участие. То есть долг были созданы просто очень специфически, они полностью закрывают такую вероятность. И на этом они сейчас приткнулись достаточно сильно. Но это уже исключить было невозможно.